Глава 24. Дом, милый дом. Никогда бы не подумал, что я буду настолько рад вновь увидеть Смоленский вокзал. Но поездка оказалась настолько тяжелой и неприятной, что я уже просто мечтал о времени, когда наконец опять вернусь к учебе. Ну а после того, как и Бернар повесил на меня свои проблемы, я окончательно погрузился в мрачные размышления. Ленка это, конечно, заметил, но ничего не сказала, просто стала необычайно ласковой, что для меня стало сигналом, что я её напугал своей депрессией. Пришлось как-то брать себя в руки, пугать её я определённо не хотел. Наконец-то каникулы кончились, с чувством сказал я, глядя в окно на медленно ползущий за окном перрон. Ленка подняла на меня глаза и улыбнулась. Я тоже немного устала от этого лета, призналась она. Даже не думала, что могу так соскучиться по учёбе. Кью, у тебя планы на ближайшие дни? Нужно будет дописать отчёт для князя, прикинул я. Но сначала надо пораспросить Тьяну Максаку насчёт того, кто есть кто в Киеве. Раз уж князья Леони так решительно хотят влезть в эту кучу малу. А потом князь Ибезак захочет меня лично выслушать. Письменный отчёт его не очень интересует. С отчётом будут люди князя работать, сам он его разве что бегло просмотрит, а там и занятия начнутся. До Максакова я, однако, доехал не сразу, а сначала решил заехать к нам в Масляный. У меня в последнее время возникло неприятное чувство, что я превращаюсь в классического большого начальника, который свалил всю работу на подчиненных, а сам занимается исключительно интригами в высоких сферах. При этом старательно делая вид, что только на нем все и держится, и только благодаря ему идиоты-исполнители еще не развалили дело. Говоря грубее и проще, я чувствовал, что паразитирую на зайке, и это ощущение сильно подрывало мое самоуважение. Вызывать ее я не стал, а пошел к ней сам. Небольшой знак уважения лишним совсем не будет, учитывая, что она все лето тащила дела семейства на себе. Я успокаивающе махнул рукой, встрепенувшись, и была секретарша, и решительно распахнул дверь кабинета. Зайка сидела за столом, заваленным бумагами больше обычного. Она с удивлением подняла на меня глаза и сразу расцвела в улыбке. Глаза у нее были очень усталыми, а вот улыбка была искренней, отчего я опять ощутил укол совести. Я тоже рад тебя видеть, я улыбнулся ей в ответ. Похоже, тебя совсем завалили дела, пока я катаюсь по разным местам. Есть какие-то проблемы? Да нет, в целом всё нормально, покачала головой она. Скорее наоборот, всё идёт по плану, разве что риск выделился в хорошем смысле. Я вопросительно посмотрел на неё. Расходов вышло меньше ожидаемого, зато прибыль получилась гораздо выше, чем предполагалось. Это не наши прибыль, Кира, усмехнулся я в ответ на это. Это князь поделился своей прибылью от экспорта золота. Часть отдал нам за услуги по тайной переправке золота, а часть архиепископу Рижскому в обмен на торговые преференции. В любой момент это может прекратиться, так что не стоит на это рассчитывать. Это как выигрыш в лотерею: приятно, но каждый раз выигрывать не будешь. Давай планировать исходя из предположения, что всё золото будет обычным образом сдаваться князю. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет готово хранилище, и мы не начнем продавать золото населению. — С продажей населению не все просто, — заметила Кира. — Если человек покупает у нас слиток, то куда он его понесет, когда захочет обратить его снова в деньги? — Да, свободный рынок золота у нас отсутствует, — кивнул я с интересом на нее глядя. — У тебя есть мысли, как решить эту проблему? — Я говорила с юристами, мы можем выкупать свое золото обратно, и это не будет считаться торговлей. Можно, например, маркировать слитки нашим гербом. Правда, при этом непонятно, как бороться с подделками. Не так уж сложно отлить слиток и выдавить на нем наш герб. Другие прииски начнут продавать нам свое золото. Это будет гораздо выгоднее, чем сдавать его князю. Вряд ли это явление будет массовым, не согласился я. Нелегальная добыча не так уж велика, а легальные золотые прииски находятся под особым контролем. И первая же ревизия выявит несоответствие между добытым и сданным золотом. А вообще-то достаточно просто решается с номерными слитками. К каждому слитку прилагается наш сертификат, и без сертификата слиток можно сдать только путём достаточно сложной бюрократической процедуры, включающей экспертизу слитка. Так что твоё решение вполне подходит, так мы и сделаем. А что будет, когда рынок насытится, когда золото купят все, кто хотел? Покупки всё равно не прекратятся, просто их станет меньше. Основной доход мы тогда станем получать от обменных операций. Будем продавать и покупать с небольшой комиссией. Законом это тоже допускается. У дворянского совета к такой деятельности претензий не будет, я выяснял. Ну а излишних золота всегда можно будет сдать князю, так что мы ничего не теряем. Но увеличивать добычу будем только тогда, когда полностью выясним объём спроса. Расширять преиск ради того, чтобы сбывать золото князю, нам ни к чему. Зайка всё-таки придумала выход. Впрочем, я в этом и не сомневался. Пусть не полностью продумала все детали, но главное она сделала, а второстепенные моменты так или иначе прояснились бы позже. «В общем, на твоём плане остановимся», — сказал я, поощрительно ей улыбнувшись. «Я был уверен, что ты эту проблему решишь, и не ошибся». «Так это что, проверка была?» — нахмурилась она. «Нет, здесь совсем другое», — отрицательно покачал я головой. «Если на тебя легла ответственность за семейство, значит, проблему ты должна решать сама». Если бы я стал навязывать тебе свои решения, то убил бы в тебе уверенность в своих силах. Конечно, я бы тебе подсказал решение, но только если бы ты сама об этом попросила. Так что воспринимай это не как проверку, а как знак доверия. Ну и как проверку тоже, как же без этого? Но мои слова подействовали. Зайка польщённо улыбнулась и заметно расслабилась. Не очень-то честно так лукавить, но привычка резать правду-матку в отношениях с людьми редко приводит к чему-то хорошему. Вот и приходится по заветам подружек высших отделаваться полуправдой. Если подумать, то я только с Ленкой разговариваю всегда абсолютно искренне, даже с мамой иногда бывает, что ухожу от прямого ответа. Это только я такой испорченный или подобное людям вообще свойственно? Не знаю, но не разпрашивать же других, всем ли они врут? Ну кое-что я попросил бы подсказать, неохотно сказала Зайка, снова нахмурившись. Тема была ей явно неприятна. На третий уровень подземелья несколько раз пытались проникнуть неизвестные. Последний раз даже с боем, при этом один ратник погиб, а один был ранен. Несколько нападавших было взято в плен живыми, но они немедленно совершили самоубийство. "Похоже на слух Марены", с удивлением отметил я. "Те тоже охотно умирали, но мне казалось, что Марена навела в своём хозяйстве порядок, и мы о них больше не услышим". "Нет, это были христиане", покачала головой она. Я поговорила с епископом Ройтером, он выглядел изрядно шокированным, но но никакой помощи не оказал, догадался я. Никакой, вздохнула Зайка. Полное молчание. Думает он сам может в этом участвовать? Сомневаюсь, ответил я, всесторонне обдумав вопрос. Это наверняка какая-то тайная секта сатанинского уклона. У христиан, конечно, много разных сект, но епископ вряд ли станет связываться с мелкими сектантами. Зачем ему это? С тех пор, как церковь расправилась с цельбегойской ерисью, каких-то заметных альтернативных течений внутри официальной церкви не наблюдается. Впрочем, я плохо знаю, что у них внутри происходит, папа не любит просвещать других о своих делах. Но всё же я думаю, что он скорее всего просто не хочет сотрудничать. Я попыталась попугать его князем, но не похоже, чтобы это помогло, грустно сказала Зайка. Князьу совершенно всё равно, сотрудничает епископ с нами или нет. Если князь захочет прижать христианина, он сделает это в любом случае. А раз так, то зачем епископу пускать язычников ворошить свою грязной тряпьё? Однако вполне возможно, что епископ просто ничего не достиг в своём расследовании. Сатанисты не носят знаки сатаны на груди, знаешь ли. Я, в общем-то, примерно то же самое подумала, кивнула она. Расчитывать на какую-то помощь от епископа смысла нет. А вообще, это действительно сатанисты? Может, кто-то из наших, в смысле, из язычников замешан? Нет. «Язычников там точно нет», — решительно возразил я. «Невозможно служить сатане и верить в Перуна или Одина. Если сатанист, значит христианин, иначе быть не может. Но нам-то какая разница, кому не служат, сатане или сатанаилу, или с кому сурту?» «Кто такой сатанаил?» — непонимающе переспросила Зайка. «Второй бог — отец сатаны, который создал наш мир. Некоторые христиане в него верят. для религии единого божеу христиан что-то очень уж много богов. А задачано отреагировала на эту новость она. Ну, полагаю, христиане во всём этом как-то разбираются, хмыкнул я. Однако для нас разницы нет, кому поклонялись те, кто к нам лезли. Там ведь даже не разобрать, кому тут алтарь изначально принадлежал. Все эти злые боги одинаковы. Всем им нужны муки, страдания, смерть. Море не страдания и смерть не нужны, возразила Зайка. Вот, кстати, да, согласный кивнул я. Мне тоже непонятно, как так, богиню смерти почему-то не интересует смерть. Знаешь, и насчёт сатаны я тоже не до конца понимаю, заметил я, задумавшись. У него вроде бы задача сбивать людей с пути истины, но в награду он предлагает вечные адские муки после смерти. Довольно сложно привлечь кого-то таким социальным пакетом. Там, где вера логике места нет, она равнодушна, пожало плечами. Может быть, кого-то это и привлекает? Возможно, согласился я. В общем, нам нет смысла разбираться, кто к нам лез и в кого они верили. Нам будет достаточно, чтобы они про нас забыли. А разбираются с ними пусть князь или епископ, или еще кто. Нам в вопросы веры лезть ни к чему». Эрик предложил позвать корреспондентов, показать им подземелья, рассказать его историю, а потом на их глазах разбить алтарь и начать сбивать фрески. «Алтарь Марина забрала», — напомнил я. «Сектанты этого же не знают, иначе бы они туда не лезли». Поставить похожий камень и расколоть его перед камерами? Выглядит неплохим планом, — осторожно заметил я. Но если я правильно понял, что-то в нем тебя смущает. Меня смущает, как наши клиенты будут относиться к компании, которая расположилась там, где сотни лет приносили людей в жертву богам зла. Я рад, Кира, — с удовлетворением сказал я. За Эрика, который наконец проснулся и начал выдвигать неплохие идеи. А больше всего я рад за тебя. Твоей главной проблемой было то, что ты увлекалась текущей выгодой, совершенно забывая о стратегии. А сейчас я вижу, что ты начала задумываться о том, что будет после. Ты совершенно права. Таким образом мы создадим нашему подземелью дурную славу плохого места, и люди вряд ли будут туда стремиться. И что делать? В замешательстве спросила Зайка. То, что предложил Эрик. Сам по себе план хороший, только сделать над немного по-другому. Ни к чему рассказывать про какие-то жуткие ритуалы и фрески тоже не надо показывать. Нужно провести корреспондентов по подземелью, рассказать им, что там сидели какие-то жулики и воры. Показать работы по обустройству, чтобы они написали что-нибудь про то, как мы превращаем мрачные подземелья в светлое место, куда никому не страшно зайти, и что мы первым делом уже выгребли оттуда разную мерзость. Сектанты поймут. Здравствуйте, Ян, поздоровался я. входя в кабинет. «Спасибо, что дошли время принять меня». «Ах, бросьте ты, Кеннер», — махнула рукой Максакова, вставая из-за стола. «Я распорядилась, чтобы вас пропускали ко мне в любое время. Вы достаточно важная персона для того, чтобы быть в этом списке. Да к тому же я всё-таки виновата перед вами». «Не припоминаю за вами никакой вины», — в замешательстве ответил я, пытаясь понять, о чём она говорит. Вина в том, что поверила людям, которым верить не стоило, сказала она, и я почувствовал в её эмоциях отголоски раздражения. Я наконец-то разобралась со всеми претензиями к вам. Все до единого оказались ложью. Похоже, мать от Аслахти слишком увлёкся, приписывая мне многочисленные грехи, и Анна в конце концов вытрясла из него всю правду. Не берите в голову, Анна, я пренебрежительно махнул рукой. На вашем месте я бы тоже поверил родственникам. Тем более, в то время мы с вами были на разных сторонах, а это очень способствует видению оппонентов в чёрном цвете. Главное, что мы урегулировали все наболевшие вопросы, а что там было в прошлом, неважно. Кстати, приятно удивлён вашей способности признавать свои ошибки. Обычно люди делают это крайне неохотно. Тот, кто упорствует, не желая признавать очевидные ошибки, в принципе не способен возвыситься, так что в этом нет ничего необычного. Ну что же, предлагаю забыть об этом. Мне это бы хотелось, наверное, больше, чем ей. Позвольте мне вернуться к теме моего визита. Не хочу отрывать вас от ваших дел, но вынужден просить об одолжении. О одолжении? удивился она. Всё, что в моих силах. Я только что вернулся из поездки по поручению князя. Так получилось, что я проездом оказался в Киеве. Покушение, она понимающе кивнула. Не знаком с деталями. Нет, это ерунда, отмахнулся я. Ерунда? усмехнулся она. Такда что не ерунда. Не за это покушение я встретился с одной из граждан, а как оказалось, они тоже имеют интерес в том деле, по которому меня посылал князь. Но я совершенно ничего о них не знаю и плохо понимаю, в чём состоят их интересы. Перед тем, как идти к князю с докладом, мне просто необходимо узнать об этих самых озабоченных граждан хоть немного больше. Вы не могли бы просветить меня? Максаков был в явных сомнениях. Похоже, высший, в принципе, не любит что-то рассказывать посторонним о других высших. Она некоторое время раздумывал, но в конце концов всё же решилась. Я расскажу, что знаю, но сразу предупреждаю, что знаю немного, вздохнув, сказала она. У нас с ними довольно напряжённые отношения. Врождённый? Нет, ни в коем случае не враждебный, просто как бы это сказать, мы не очень высокого мнения друг о друге и, соответственно, плохо друг друга знаем. У нас просто слишком мало контактов. Я, конечно, по должности знаю чуть больше других, но не намного. Да, я тоже припоминаю, что Славяна отзывалась о новгородских коллегах без особого уважения. Скажите, Анна, вам знакомо имя Славяна Лановая? Конечно, очень влиятельная гражданка, одна из лидеров их общества. Точнее говоря, одна из лидеров консервативной группировки. Но если учесть, что в обществе правят консерваторы, вы встречались именно с ней? Да, с ней, подтвердил я. И какое мнение у вас о ней сложилось? Вполне возможно, что Максакова надеется тоже какую-то информацию о гражданах от меня почерпнуть. Но я, в общем-то, совсем не против, вот только вряд ли я смогу рассказать ей что-то новое. Сильной личностью, откровенно ответил я, привыкла настаивать на своём и получать что хочет. В переговорах была бы очень трудным оппонентом. Примерно так они и отзываются. Кивнул Анна. И что вы хотите о ней узнать? Насколько она выражает позицию общества? Знаете, Кеннер, я бы, пожалуй, выразилась так. Её позиции есть позиции общества. Она одна из тех немногих людей, которые как раз и определяют позицию общества. Даже так, я задумался. Не сказал бы, что меня это радует, но по крайней мере, это несколько проясняет намерения Кивлян. А, кстати, как общество относится к осколкам? Никак. Она посмотрел на меня с удивлением. Как к ним можно относиться? Они осколки. А, ну да, конечно, согласился я. Не сказал бы, что мне всё стало ясно, но это ещё одна кроха информации, которую высший так не любит делиться. Анна, вы не могли бы немного рассказать мне о структуре Киевского общества? Лично мне оно представляется просто дурной породы, но определённой ею не является. При этом небольшой комментарий Ланавой на этот счёт выглядел на удивление логичным. Да что она вам сказала? с любопытством спросила Максакова. Я спросил ее насчет узаконенной коррупции, и она ответила, что они таким образом поставили инстинкты чиновников на службу обществу. Я имею в виду общество в широком смысле, а не общество граждан. Что чиновники стараются работать хорошо, чтобы иметь возможность больше украсть, а граждане просто присматривают за ними, чтобы они воровали по чину. По моему мнению, такая система выглядит совершенно идиотской. Ну как-то же она работает столько лет и вроде даже неплохо работает. Я этого не понимаю. Ну а что она еще могла сказать? Искренне засмеялась Анна. Не могла же она вам признаться, что на полную дура, что всё её их хвалёное общество просто сборище тупых дурищ. Хм. Я был в полном замешательстве. Я бы, пожалуй, не стала описывать её так уж резко. А я их всех именно так и описываю, саркастически усмехнулся Максакова. А наши высшие с киевскими гражданками и впрям не очень высоко мнение друг о друге, и это ещё мягко сказано. От Лановой я, правда, ничего в подобном духе не слышал, но что-то мне подсказывает, что и она о наших отзывается не лучше. И все же, Анна, чем вызвано такое резкое определение? Все просто, Кеннер, если вспомнить, как у них все начиналось. После убийства Владимира Каянова у них в Киеве возникла полная неразбериха. Но ну, вы сами понимаете, как это бывает, когда власть рушится. Гражданские беспорядки, мародеры вывезли какие-то банды. Княжеская дружина тоже начала быстро превращаться в самую сильную банду. состоятельные горожане побежали из города. Вот тогда и вышли на свет киевские высшие. Казнили кучу народу, но порядок навели. И неожиданно обнаружили себя в роли правителей, других подходящих кандидатов просто не оказалось под рукой. С тех пор так и правят. Лановая сказала, что они не правят, а просто следят, чтобы механизм управления княжеством нормально работал. «А вы ей поверили?» — с иронией спросила Анна. Я вспомнил, как Славяна легко решала, кого Киев будет поддержать в империи, причём консультироваться со своим князем по вопросам внешней политики она явно не собиралась. Не то чтобы совсем не поверил, но у меня были серьёзные сомнения, признался я. Они не правят, они просто приказывают тем, кто правит, объяснила Максакова. Точность и такая мысль у меня и возникла, кивнул я. Так вот, в то время произошло ещё одно событие, продолжала Анна. Кто-то из их светлых голов решил, что можно, как вы изящно выразились, поставить инстинкты чиновников на службу обществу и разрешить им воровать. Хотя я слышал от достойных доверия людей, которые сами были свидетелями событий. «Свидетели событий? Которые произошли чуть ли не две тысячи лет назад? Интересно было бы узнать, что это за свидетели, но я чувствовал, что спрашивать напрямую будет ошибкой». «Что дело там обстояло немного иначе», — продолжала Анна. «Чиновники в этом всеобщем бардаке воровали как не в себя, а у общества просто не было ни малейшего возможности как-то этому воспрепятствовать. Тех, кто должен был за этим следить, они частью казнили, а частью те сами разбежались. Так что они решили просто закрывать на вратство глаза и казнить только тех, кто слишком обнаглеет. Скажите, Кеннер, вы поняли, какие были последствия этого решения?» «Они сами надели на себя ярмо», — немного подумав, предположил я. «Совершенно верно!» – воскликнула она. «Теперь понятно, почему князь доверяет вам такие серьезные поручения, несмотря на вашу молодость. Да, это решение оказалось роковым. Если бы они просто правили, у них еще оставалась бы возможность постепенно вернуть власть неодаренным. Но прошло не так уж много времени, и народ настолько привык к воровству, что вернуть все назад стало уже невозможным. Знаете же, как это бывает? Дурные привычки образуются моментально, и это ради хороших приходится себя долго мучить. И сейчас граждане вынуждены заниматься правлением, потому что если они отойдут в сторону и перестанут сдерживать свою воарью, то государство просто рухнет. Ну и как их можно назвать, если не дурнями? Конечно, они красиво рассказывают, как замечательно всё у себя в Киеве устроили, но все мы понимаем, что они просто рабочие клячи, которые сами себя запрягли.